«А с какой целью они были у вас?» Рене, казалось, на мгновение заколебался. «Чтобы заказать мне восковую фигурку», — ответил он. «Простите, простите, мэтр Рене», — вмешался Коконос. «Вы допускаете небольшую ошибку». «Молчать», — сказал председатель и, обращаясь к Рене, продолжал. «Эта фигурка изображает мужчину или женщину?» «Мужчину». — ответил Рене. как он нас подскочил, словно от электрического разряда. — Мужчину? — воскликнул он. — Мужчину, — повторил Рене, но таким слабым голосом, что председатель едва его расслышал. — А почему у статуэтки на плечах мантия, а на голове корона? — Потому что статуэтка изображает короля. — Подлый лжец! — в бешенстве крикнул Коконос. «Молчи, молчи, Коконос!» как — перебил его Ламоль. «Пусть этот человек говорит. Каждый волен губить свою душу». «Но не тело других, черт подери!» «А что означает стальная иголка в сердце статуэтки буква «М» на крошечном флажке?» — спросил председатель. «Иголка заменяет шпагу или кинжал. Буква «М» означает смерть». как «Коконос хотел броситься на Рене и задушить его». но четверо конвойных удержали пьемонтца. «Хорошо», — сказал прокурор лагель, трибуналу достаточно этих сведений. отведите узников в камеры ожидания. Но нельзя же слушать такие обвинения и не протестовать, воскликнул как оннос. Протестуйте сударь, вам никто не мешает. Конвойные вы слышали? Конвойные схватили обвиняемых и вывели ломоли в одну дверь, как у нас и в другую. Затем прокурор сделал знак человеку, которого как он нас заметил в тени и сказал. «Не уходите, мэтр, сегодня ночью у вас будет работа». «С кого начать, сударь?» Почтительно снимая колпак, спросил этот человек. «С того», — сказал председатель, показывая на ламоле, который еще виднелся, как тень между двумя конвойными. Затем председатель подошел к Рене, который с трепетом ожидал, что его опять отведут в шаттле, где он был заключен. «Прекрасно, сударь», — сказал ему председатель, — «будьте спокойны. Королева и король будут извещены, что раскрытием истины в этом деле они обязаны вам. Вместо того, чтобы предателю силы это обещание сразило его». И ответом председателю был лишь глубокий вздох. Глава восьмая. Пытка сапогами. Только когда, как он нас отвели в его новую камеру и заперли за ним дверь, предоставив его самому себе и решив его поддержки, какую оказывали ему борьба с судьями и злоба на Рене, пришла череда печальных мыслей. «Мне кажется, — рассуждал он сам с собой, — что все оборачивается как нельзя хуже, и что сейчас самое время идти в часовню».